Часть третья. Готовность убивать. Есть китайская поговорка: учителя лишь открывают двери, а дальше вы идёте сами. Но как быть, если дверь открыта, но происходящее за ней тебе совершенно не нравится? Записи в дневнике Алекса Селина. Глава 1. Как вскоре выяснилось, жители дома отдыха могли спокойно передвигаться в рамках здания. А вот на выходе их вежливо, но уверенно заворачивали вооружённые суровые ребята. Кроме того, местные злодеи имели полное представление о передвижениях пленных через датчики на ногах и внимательно следили за всем происходящим в здании через камеры. Поэтому, когда наступало время боёв, всех их с лёгкостью находили и изгоняли в старый добрый концертный зал. используемой в качестве своеобразной арены. А бои происходили довольно часто, три раза в день, один из которых новички к счастью уже пропустили. Между каждой серией боёв участникам в обязательном порядке устраивали медицинские осмотры, снимали ряд показателей и вкалывали дополнительные укрепляющие препараты. Все эти подробности Алекс узнал от одного из встреченных им в коридоре бойцов, крепкого мужчины лет 40, практикующего карате Годзю-рю. Он же посоветовал сходить в местную столовую, если Алекс хочет познакомиться с другими собратьями по несчастью. Правда, там Алекс обнаружил лишь нескольких мужчин, выглядевших так, словно только проснулись после обильной пьянки. Все они особым словом охотливостью не страдали, и уж тем более не горели желанием отвечать на вопросы приставочного толстяка. Они вообще вели себя слегка заторможенно и очень вяло реагировали на внешние раздражители. Похоже, Алексу сильно повезло, что ранее встреченный в коридоре каратист вообще с собой говорил напрячься и объяснить, как здесь все устроено. Там же в столовой спустя минут двадцать к нему подошли старые знакомые: ежик, здоровяк и кавказец. Ё, чувак, я думаю, нам нужно держаться вместе, бодро заявил ежик, подсаживаясь за стол к Алексу. Кто знает, как тут сложится дальше? Почему бы и нет? Легко согласился Сесилин. Сидя за столом, он откровенно пялился по сторонам. но не столько из любопытства, сколько в надежде все-таки дождаться появления Рогова. А что это за история с какими-то там драконами? с интересом спросил ёжик. Они тебя сюда типа как секретного агента внедрили? Алекс осторожно осмотрелся по сторонам. Их наверняка подслушивали, поэтому стоило придерживаться легенды. Ты же слышал, меня просто отправили на встречу Сли, чтобы выманить его. И я уж определенно не собирался участвовать ни в каких боях. По факту сюда отправился мой однокурсник, вот он, фанат боевых искусств. Кстати, ты не нашёл его? с интересом спросил кавказец. Нам бы пригодилась информация из первых рук о том, что здесь и как происходит. Как позже выяснилось, звали его Турал, и родом он был из Баку. Здоровья оказался коренным москвичом с логичным именем Гриша, а ёжик упорно называл себя Локи, хотя по паспорту тянул максимум на Игоря. Пока нет, честно ответил Алекс. Сема, мол, интересно. Живлю он вообще? А вы как? Есть идеи, как отсюда выбраться? Мы только приехали, насмешливо сказал здоровяк, похлопав его по плечу. Зачем сразу убираться-то? Интересное местечко тут, да и компания собралась колоритная. Пока мы узнали только то, что китаец нам номинально не врал. Здесь действительно проходят бои, в которых выбирают новых членов этого спортивного клуба, тихо сказал Турал. По всяком случае, Плюде, в это искренне верят. Воля этого, лучшим бойцам обещают даже денежные призы, перебил его Гриша. Поэтому лично я никуда уходить пока не собираюсь. Ой, ладно. Ты просто ждёшь, не дождёшься, когда тебя какой-то местной фигнёй колоть начнут подделы его локти. По тебе же видно, что в школе любимым уроком химия была. Ага, не стал спорить здоровяк. Только лабораторные мышки я быть не хочу. Предпочитаю использовать проверенные препараты. Кстати, о препаратах. Так что они тут всё-таки испытывают? Вы смогли узнать? спросил Алекс. Он-то уже знал о так называемых духовных стероидах от Ивана, но это была лишь теория. А как эти препараты воздействуют в реальности, Алекс не имел ни малейшего понятия. Ей тем более было интересно узнать, как происходящее объясняют самим участникам испытаний. Что-то типа сильных стероидов. Их называют Рубинчик или просто Рубин. Кроме того, по словам тех, кто уже получил не первую дозу этой штуки, она открывает скрытые резервы организма, ответил ёжик. У всех это проявляется по-разному. Кто-то становится значительно сильнее, кто-то быстрее, а некоторые показывают совсем странные вещи. Например, один парень отрастил себе когти вместо ногтей, такие крепкие, что могут царапать металл, сказал здоровяк. Да ладно, не поверил Алекс. Это кто тебе рассказал такое? Гриш пожал плечами. Никто не рассказывал. Я его в коридоре видел. Мужик просто шёл с отсутствующим лицом, ведя рукой по стене и оставляя на ней глубокие борозды. Интересно, сколько здесь всего бойцов, задумчиво сказал Турал. Как часто бои заканчиваются летальным исходом? И почему? Почему все такие заторможенные? перебил его Локи. Да, именно это я и хотел сказать, спокойно согласился с ним кавказец. Это мы отходняк от того, что на них испытывают, логично предположил Алекс. Или постоянный побочный эффект, даже не знаю, что хуже. Ёжик и Турал молча кивнули, а вот Гриша лишь поморщился. Может, всё не так уж и плохо, просто устали от тренировок и боёв. Вы вообще видели, как выглядят спортсмены на сборах и соревнованиях? Это нормальное дело. Тем более я что-то не видел здесь по-настоящему травмированных людей. Так может их сразу того? предположил Локи. Зачем тратить время и ресурсы на лечение, если проще избавиться от тел? По-моему, вы слишком пессимистичны, заметил Гриша. Нет, условия здесь, конечно, сомнительные, но в целом мы же все искали силу, ведь так, и все эти люди тоже, разумеется, за всё приходится платить. Платить приходится только, если ищешь короткие пути, не согласился Алекс. Тренировались бы как все нормальные люди, и остались бы здоровы. Гриша смерил Селена насмешливым взглядом. Да, по тебе-то видно, что ты знаешь толк в тренировках. Алекс лишь пожал плечами в ответ. Конечно, не с его нынешним телосложением рассказывать о системном подходе к тренировкам. Не всем же быть такими мутантами, как ты. Неожиданно пришёл Алексу на помощь Локи. К тому же, ты сам говорил: "Главное, что у бойца здесь". Он постучал себе по груди. А не эти все гипертрофированные мышцы. Здоровяк хотел ответить что-то колкое, Но в этот момент из колонок у них над головой раздался громкий звонок, и женский безэмоциональный голос произнес: "Евгений Холин, Турал Байрамов, Игорь Лакошин, Григорий Артемьев на процедуры". Удивительно, но все сидящие в столовой люди сразу взбодрились и вперели в четверку завистливые взгляды, словно их позвали не чтобы выдать дозу какой-то непонятной химии, а в вип-зал местного ресторана. Звучит как-то по больничному пугающе. Нервно хихикнул Локи. Куда хоть идти-то? с грохотом отодвинув стул, спросил Гриша. Остальные тоже поднялись из-за стола, и в тот же момент к ним подошёл один из охранников. За мной. Их провели по коридорам в один из номеров, оборудованный под медицинский кабинет. Китайцы, знающие русский по столько, поскольку, где-то словами, а где-то жестами объяснили, что именно требовалось от каждого из них: замеры роста, веса, анализ крови. Алекс всё время исследований опасливо косился на что-то вроде аппарата МРТ. Ведь если внимательнее изучить состав его тела, то вполне вероятно можно понять, что никакого жира в нём нет, только вода. Вряд ли древние китайские средства настолько хороши, что умеют обманывать современную технику. Но к счастью, до полноценного обследования не дошло. Измерив основные показатели, мясные лаборанты достали из холодильника ампулы с какой-то рубиновой жидкостью. О, я-то думал, нам выдадут какие-нибудь капсулы, удивился ёжик. Полагаю, с уколами легче рассчитывать точную дозу, а главное, ни у кого не возникнет соблазна украсть ценное, чтобы это не было, предположил Турал, подставляя плечо под шприц. Если честно, Алекс не рассчитывал по-настоящему пробовать то, чем пичкают местных бойцов. Из всех видов наркотиков он приветствовал только спортивную эйфорию и сладкое Если же говорить о том, что якобы может усилить сы бойца, то для него это было слишком рискованно. Алекс только-только залечил внутренние каналы и подвергать их новым испытаниям совершенно не хотелось. Да и вообще, чёрт его знает, чем может закончиться употребление подобных веществ. Иной раз люди от обычного анальгина умирают, тем более что он-то как раз запрещён почти во всех цивилизованных странах. Увы, всё происходило слишком быстро, чтобы Алекс успел придумать, как избежать укола. а привлекать к себе внимание и устраивать сцены он не рискнул поэтому полный шприц рубиновой жидкости в мгновение ока был отправлен ему в кровь а почему у меня доза больше чем ему подозрительно спросил алекс забыв о том что китайцы его не очень хорошо понимают потому что ты жирный хихикнул сказал локи смирись алексу оставалось надеяться что дело действительно только в этом лишь бы владелец лагеря не смогли каким-то образом вычислить что он член одного из клубов рейтинга. Твой номер 33, сказал ему наломанным русским китаец и написал номер маркером на предплечье. Вызывать на процедуры будут по номеру. Инна Бои. Ну всё, теперь я точно чувствую себя лабораторной мышкой, пожаловался Локи. Уже и номер дали. Тут Алекс с ним был полностью солидарен. Выглядело это довольно бесчеловечно, но логично. он так отлично представлял, кто владеет этим местом. После введения препарата их ещё минут 10 подержали в комнате, а затем отпустили на все четыре стороны. Разумеется, строго в пределах территории дома отдыха. "Ну, как ощущения?" поинтересовался Локи. "Честно говоря, ничего не чувствую, как-то даже разочарованно ответил Гриша. Он-то как раз возлагал самые большие надежды на волшебные китайские пилюли, пусть и оказавшиеся уколами. После посещения процедурного кабинета они ещё немного побродили по коридорам и даже попытались разговорить ещё парочку встреченных бойцов, но те не отличались особой словоохотливостью. От одного из мужчин, в отличие от встреченных ранее, веяло такой животной агрессией и злостью, что Алекс предпочёл уговорить товарищей обойти его стороной. Зато неожиданно вновь ожили колонки для объявлений. Всем собраться в зале. Бои начнутся через 10 минут. Ага. Началась движуха, удивлённо присвистнул Локи. Быстро они. Алекс даже обрадовался тому, что пришло время боёв, поскольку там точно должен был появиться Рогов, если, конечно, он ещё жив. Пусть парень и был неплохим бойцом на уровне чемпионата Москвы по рукопашке, но здесь наверняка собрали не простых спортсменов. В концертный зал их вновь проводил один из охранников. Ничего примечательного, зал как зал Разве что все сиденья для зрителей убраны и все пространство полностью освобождено от лишних деталей. Зато были условные ринги, бетонные площадки, приподнятые над полом на десяток сантиметров, но без каких-либо канатов. И тут Алекс впервые смог увидеть всех, ну или почти всех, собранных белым драконом бойцов. Их набралось порядка двадцати пяти человек. Были среди них и женщины. Три точно, насчет четвертой Алекс был не уверен. слишком много мускулов и очень грубые черты лица. А самое интересное, что все они не выглядели как пленники, даже несмотря на стальные гаджеты на ногах и окружающих зал охранников с оружием. То ли реально верили словам китайцев, то ли просто смирились с происходящим и решили получить от ситуации максимум пользы. При этом многие оказались травмированы. Тела и лица покрыты синяками, царапинами, кое-кто даже придерживал забинтованные, явно сломанные руки. Вообще в состоянии отодвинутых на задний план эмоций, Селен мог чувствовать направленную лично на него ярость, но в помещении, наполненном бойцами, это приносило не пользу, а лишь головную боль. Алекс неоднократно бывал на подпольных соревнованиях по единоборствам, поэтому в целом атмосфера была ему хорошо знакома. Бойцы не торопясь разминались, тянулись, обменивались короткими фразами. Кто-то сидел на полу с закрытыми глазами и медитировал. Добрая половина людей могла похвастать различными татуировками, среди которых скромные тигр и дракон Алекса просто терялись. Стало понятно, почему триада не связала его татуировки с рейтингом. На один из рингов поднялся уже знакомый Алекс суб-китаец Ли. Долго вдаваться в объяснения не буду, немного откашлявшись, сказал он в микрофон. Вряд ли они прямо специально устанавливали аудиосистему, чтобы делать объявления. Скорее просто воспользовались тем, что было. Это все ж таки концертный зал. Лишь напомню всем присутствующим и особенно новичкам, что время у нас ограничено. Осталось всего два дня на то, чтобы вы показали все, на что способны. Лучших мы вознаградим финансово и примем в наш клуб рейтинга, где вы сможете изучать внутренние техники клуба Белого Дракона. Ага. Только в рейтинге нет такого клуба, подумал Алекс. Остальное наверняка такое же вранье. Опять же, для новичков оглашу правила. драться можно только на ринге. Побеждает тот, кто остаётся стоять на ногах, продолжил объяснять Ли. Убивать не запрещено, но всё же нежелательно. Никаких судей, только сигнал к началу боя и сигнал завершения. Противников назначаю я. Надо же, здесь какие-никакие, а даже правила есть, удивился Локи. Убивать нежелательно, звучит жизнеутверждающе. Так нужно было в шестой заповеди написать. Кроме того, с сегодняшнего дня мы решили ввести ещё одно правило. Тот, кто трижды проиграет в боях, выбывает из игры. Незаметив среди бойцов особой реакции на свои слова, китаец с мягкой улыбкой пояснил: "Я имею в виду смерть, если кто не понял". Гриш об почесал затылок. "Ого, они серьёзно настроены". "Ты только сейчас это понял?", ехидно спросил Локи. А бомба на ноге были для тебя недостаточно серьезные. Что ж, они показали и пряня как нут, а ведь могли действовать только кнутом. Не обольщайся, сказал через плечо высоченный мужчина, выглядевший даже здоровее Гриши. Это сделано просто, чтобы лабораторные крыски чувствовали себя комфортнее и верили в призрачный шанс на приз. Всем же нам привычны подобные соревнования, драки на ринге. Не думаю, что они на самом деле планируют кому-то платить или брать к себе. Зачем тогда в этом участвовать? криво усмехнувшись, спросил Локи. А у нас есть выбор? мужчина указал на приборчик на ноге. Тот все играют в игру. Они делают вид, что это прямо настоящее соревнование, в которых могут быть победители и призы. А мы делаем вид, что в это верим. В любом случае, шансы выжить выше, если тебя не изобьют до смерти на ринге. Может, наигравшись, они не станут ломать свои игрушки, чтобы не достались другим, а просто нас отпустят. Логика в его словах была, да ещё какая. А ещё Алекс наблюдал за выражениями лиц других бойцов и с удивлением понимал, что они выглядят как наркоманы, жаждущие новой дозы. И речь шла не о странной рубиновой жидкости, а об участии в поединках. Все собравшиеся здесь люди буквально горели желанием разорвать друг друга на ринге. Это чувствовалось в воздухе. Понимательно вглядываясь в лица людей, Алекс вдруг наткнулся на знакомые черты. Но даже не сразу понял, кого увидел. Слишком сильно его деформировала опухоль на полулице. "Я сейчас вернусь. Кажется, там мой знакомый", быстро сказал он напарникам и торопливо пошёл к Стасу. Скрывать, что они знакомы, не было никакого смысла, поскольку Ли знал о связи Холины и Рогова. Наоборот, это должно было снять с Алекса лишние подозрения в связи с Серебряным драконом. Выглядел Стас так себе: опухшее лицо, синяки под глазами. Разбитые в кровь руки и забинтованная по колено нога. А Но это ещё ладно. Самым страшным были белки его глаз, совершенно красные, словно он ослеп или превратился в зомби. Парень сидел прямо на полу и размеренно дышал, явно пытаясь справиться с болью от травм. "Ну привет", сказал Алекс, почему-то чувствуя себя слегка смущённым. Но если учесть, что в состоянии ботаника он практически полностью пропускал эмоции мимо себя, то на самом деле смущение было очень сильным.